«Здравствуйте, господа!» – поприветствовал я, вошедших в мой кабинет. «Прошу вас, присаживайтесь!» Четверо довольно молодых людей, одетых в потертые инженерные тужурки, комкая в покрасневших от мороза руках нервно смятые фуражки, неловко разместились на гостевом диване, настороженно глядя на меня. «Господа!» – начал я, когда они, наконец, расселись. «То, что я сейчас скажу, должно остаться между нами». «Могу ли я требовать от вас сохранения сказанного в тайне?» Четверо переглянулись, потом самый старший из приглашенных, коему, однако, на вид было не более тридцати лет, осторожно ответил. «Несомненно, ваше императорское высочество!» «Что ж, отлично!» Я прошелся по кабинету, забыв ухватить трость. «Ну да ладно, все одно эти люди через несколько минут...» будут знать куда более серьезные вещи, нежели то, что великий князь Алексей Александрович способен спокойно передвигаться без помощи трости. К тому же я в последнее время чувствовал себя все лучше и лучше. То ли молитва помогла, то ли это тело наконец-то сжилось с моим сознанием, но я начал чувствовать себя на реальный биологический возраст, то есть на неполные 34 года. Дело в том, господа, что я решил заняться сибирскими приисками. Начал я, и с п ы т у ю щ и й глядя на них. И хочу устроить там все по самому последнему слову науки и техники. Сидевшие на диване оживились. И потому я предлагаю вам поработать у меня. На добыче золота. Денежным окладом, сами понимаете, не обижу. Хотя, в первую очередь, он будет зависеть от вас. Сумеете наладить добычу более того, что имеем сейчас? Будете получать много. Нет? не обессудьте». Четверо снова переглянулись, а затем старший негромко сказал. «Это лесное т предложение, ваше императорское высочество, но что значит «более»? Мы не знаем, о каком прииске идет речь, не ведаем, как обстоят дела с содержанием золота в породе, не выработана ли жила, какой способ извлечения металла из породы используется». «Это понятно», – улыбнулся я. «Но дело в том, что я еще и сам не знаю, на каком именно прииске войти в долю или вообще выкупить он и в собственность. Однако, что мне известно абсолютно точно, искать передовые технологии добычи на наших сибирских приисках бесполезно. Основным способом добычи там до сих пор является старатель с л а д к о м Меня же это категорически не устраивает». Поэтому я решил начать с того, чем, возможно, многие бы посчитали необходимым закончить. То есть, прежде чем окончательно определиться с прииском, я хочу отправить вас четверых в Североамериканские Соединенные Штаты и Австралию на тамошние прииски, дабы вы, отобрав среди них наиболее технически оснащенные, изучили организацию работ. И если посчитаете необходимым, уточнили бы – Как можно быстро заказать изготовление используемых на приисках машин и механизмов там же, в североамериканских Соединенных Штатах или, скажем, в Великобритании, для оборудования подобного механизированного прииска у нас, в Сибири? Тут я улыбнулся. С учетом, естественно, всех трудностей доставки сих механизмов из североамериканских Соединенных Штатов в Сибирь. Гости снова переглянулись, но я уже видел, что у них в глазах зажегся горячечный огонек. Но еще бы. Эти четверо, двое геологов и двое инженеров-механиков, были отобраны Курилицыным из 12 кандидатов. И условия отбора я ему задал довольно жесткие. Профессиональные, но не слишком обеспеченные. Трудолюбивые, но послушные. Способные проявить инициативу, но только в случае... если чувствуют мощную поддержку за спиной и с незасоренными всяческим революционным мусором мозгами. За это головой отвечал штабс-ротмистр. Но ваше императорское высочество снова робко начал все тот же старший. Это, конечно, хорошо. Однако прежде чем думать о заказе оборудования и различных технологиях извлечения металла из породы, все равно стоит уточнить, геологические особенности прииска. Ибо вполне может оказаться, что содержание металла делает использование машин и механизмов л и ш е н н ы м особого смысла. Старатель с лотком п р и н е с е т больше выгоды. Я довольно улыбнулся. И честное, это хорошо. Возможно, господа, но я готов рискнуть. И по сему решил профинансировать вашу поездку. по изучению передового опыта золотодобычи. Если, конечно, мы с вами придем к соглашению, и вы п о д п и ш е т е со мной договор. А какое содержание положите? Наконец рискнул подать голос второй из присутствующих. Ну, на время поездки каждый из вас получит по 2000 рублей. Но учтите... что вам еще придется оплачивать ваши переезды и проживание в американских и австралийских мотелях и гостиницах. Да и если билетами в ту сторону я вас обеспечу, обратные вам придется покупать за свой счет. С другой стороны, если вы посчитаете нужным устроиться на какой-нибудь прииск и поработать там некоторое время, то я не вижу необходимости вам в этом препятствовать. И, естественно, все заработанные деньги останутся в вашем распоряжении. «А каков срок поездки?» «Это не так существенно», – легкомысленно взмахнул я рукой. «Предполагаю, около года. Однако попрошу вас, если вы остановитесь где-то на срок более двух недель, сообщите мне об этом телеграфом, дабы я мог в случае каких-то изменений в своих планах вызвать вас обратно». Четверка в очередной раз переглянулась. На лицах замелькали первые робкие улыбки. н е деньги ребятам предлагались не слишком большие, но ведь это же была стипендия, а не зарплата. Да и сам факт дальнего путешествия и возможность посмотреть мир привлекали не менее, чем о б е щ а н и е больших доходов. Я подождал еще пару минут, а затем спросил, «Итак, каково будет ваше решение?» «Мы согласны, ваше императорское высочество». «Отлично». Я снова улыбнулся и, подойдя к столу, нажал на кнопку электрического звонка. Спустя мгновение на пороге кабинета возник Дима. Я развернулся к гостям». «В таком случае мой секретарь сейчас проводит вас к стряпчему, у которого вы п о д п и ш е т е договоры о найме ко мне на службу. Сразу же после этого вам выплатят по 100 рублей, дабы вы, если испытываете некоторое стеснение в деньгах, смогли решить какие-нибудь неотложные личные проблемы. Скажем, отдать долги. Я старательно отвел глаза от старшего, поскольку знал, что тот должен 25 рублей». Канареев вскрыл их подноготную вплоть до предпочитаемого цвета трусов. Оплатить лечение, обновить гардероб, чтобы выглядеть как должно русскому инженеру. На улаживание дел вам дается четыре дня, после чего вы опять прибудете в этот особняк и получите билеты на поезд до Парижа. Там вас встретят и переправят в Лондон, где снабдят деньгами и билетами до Нью-Йорка и Сиднея. «Основная сумма выделенных вам денег будет ждать вас уже на месте. Там же на месте и определитесь с тем, куда вам разумнее направиться. Советую не торопиться покидать Нью-Йорк и Сидней, а сначала изучить вопрос и потом уже двигаться далее». Я кивнул Диме и проводил ласковым взглядом возбужденно перешептывающихся инженеров. Но когда за ними закрылась дверь кабинета, улыбка исчезла с моего лица. Я вздохнул, потер ладонью лоб и подошел к столу. Выдвинув ящик, достал толстую тетрадь и несколько мгновений смотрел на жирно выведенную цифру. 223 140 рублей. Именно столько составляли мои личные расходы с того момента, как я очухался в теле великого князя в этом времени. Именно личные. Общая цифра расходов была куда как существеннее, просто часть их покрывалась из бюджета военно-морского ведомства, часть была отнесена к Дворцовому, часть проходила по военному, и эти 200 с лишним тысяч рублей были еще не окончательной суммой». Мне в ближайший год предстояло изыскать и истратить по самым скромным подсчетам еще от 400 тысяч рублей до миллиона. Слава богу, Кац действительно оказался настоящим финансовым гением. Он умел искать деньги там, где мне, умудренному знанием о финансовых аферах бурного 20 века, даже в голову не пришло бы их искать. Впрочем, большую часть этой суммы, Составляли взятые в банках кредиты, в основном в заграничных, ибо в Российской империи банки давали деньги под 20% годовых, а в иностранных можно было получить под 6%. Ну ладно, только с помощью каца можно было получить под 6%, но все равно процент был куда меньше, чем в России. Все, как и в моем времени. Хотя, если честно, главной причиной, по которой я пока не занимал деньги в российских банках – был вовсе не большой процент. Просто в отечественных банках мне, как члену императорской фамилии, взять деньги было легче. До того момента, пока слухи о том, что великий князь Алексей Александрович набрал кредитов и испытывает трудности с их возвращением, не начнут циркулировать, так что мы зарезервировали этот канал на самый последний этап, когда денег потребуется не только много, но и сразу. Ибо в первые 2-3 года «Я особенных поступлений от своей авантюры не ждал. Все это время мы будем множить и множить долги, а отдавать их начнем лет через десять, в лучшем случае». На крейсер Владимир Мономах мы с ц с а р е в и ч е м прибыли 3 января, наутро после моего дня рождения. И хотя день рождения в это время не считался особенным праздником, Именины были куда более значимыми, а я к тому же постарался изо всех сил сократить число приглашенных, но два десятка человек принять пришлось. Причем в это число вошло императорское семейство в полном составе. Хотя, насколько мне удалось узнать, на прошлом дне рождения Алексея Романова император не присутствовал, ограничился посылкой поздравления подарком. Он что, за мной присматривать решил, как за не совсем нормальным родственником? Как бы там ни было, это мероприятие я выдержал вполне достойно. Одним из подтверждений сего явилось то, что по его окончании цесаревич напросился заночевать у меня, чтобы с утра заехать на крейсер. Несмотря на то, что дом, который я занимал, был не особо большим, Николаю с охраной и минимальной свитой там место нашлось. И император дал на то согласие. В итоге, когда вечером после ужина я пробрался в кабинет, чтобы еще немного поработать, мне это не удалось, потому что спустя полчаса дверь тихонько приоткрылась, и в щель просунулась голова мальчика. «Николай!» Я улыбнулся со смешанными чувствами. Все-таки я пока до конца не определился со своим отношением к племяннику. «Заходи. Ты хочешь что-то спросить?» «Цесаревич робко просочился внутрь. Ой, чувствуется нерешительность в характере будущего государя, результат воздействия волевого характера моего братца. Совсем зашугал пацана. И ко мне он так настороженно относится, потому что инстинктивно видит во мне копию отца. Я на мгновение задумался». А может, это шанс каким-то образом повлиять на некоторые жизненные установки будущего императора? Характер я ему уже, конечно, не перекрою, но кое-что сделать смогу, вероятно. Ладно, попытаемся, а там как бог даст. — Да, дядя, — отозвался Николай и, повинуясь моему жесту, уселся в кресло, стоящее у стола. Я же выдвинул свое, чтобы оказаться не напротив, а рядом с племянником. Психологические установки еще никто не отменял, а расположение двух особей мужского пола друг напротив друга предусматривает либо отношение подчинения, либо конфликт. Мне же в предстоящем разговоре не нужно было ни того, ни другого. Отец мне рассказал, что ты собираешься ставить с т о л е л и т е й н ы й завод на Южном Урале. «И мне стало интересно, зачем так далеко?» Тут он запнулся, слегка покраснел, а затем тихонько добавил «И вообще, зачем?» Я некоторое время молча смотрел на сидящего передо мной подростка. «О как!» А мальчик-то, оказывается, думать умеет и задавать вопросы. Как же это его так вывернуло, что он в конце концов оказался в подвале Ипатьевского дома, Причем вместе со всей своей семьей. Вы только представьте себе. Жил человек, работал, старался, пусть где-то ошибался, но итогом его жизни стал расстрел. И расстреляли не только его самого, но и всех, кто был ему дорог, всех, кого он любил, жену, дочерей, единственного сына. Они все были убиты вместе с ним на его глазах. б р р Даже не хочу представлять, что он чувствовал в последние мгновения своей жизни. И тут меня внезапно охватила щемящая жалость к мальчишке, который сидел напротив меня и смотрел ожидающим взглядом. Ну, я запнулся, протолкнул в горло комок, образовавшийся из-за всех этих промелькнувших в голове мыслей, и продолжил. Это долгая история. Хочешь услышать?